Глава восемнадцатая. Накал страстей по всем фронтам и сила живописи Мария, к чему этот сокрушенный вид? Криво хмыкнул я, оглядывая подходящих мужчин. Затем вернулся к созерцанию Устиновой. Или уже позабыла мою натуру? То есть ты? Изумленно прошептала девушка и с диким визгом вновь ринулась в мои руки, по-детски дергая ногами. «То есть я, да?» усмехнулся я, принимая ее в крепкие объятия. «А я вам говорила, что он ничуть не изменится!» довольно завяжала девушка, обращаясь к прибывшим мужчинам. Следом же, отлипнув от меня, та тотчас помчалась здороваться со шарашенными парнями. Правда, на полпути девица резко затормозила. Когда увидела малыша на руках Ванесы и стремглав понеслось знакомиться уже с ней. «Что ж, молодец. Теперь вижу, что она кардинально переменилась в лучшую сторону». «Григорий Семенович, Борислав, Слава, рад вас видеть», — поприветствовал я их. «Нам к тебе совсем этикетом, как к имперскому князю, или же...» С медвежью ухомылкой вопросил Устинов, переглянувшись с радостным сыном и озадаченным аналитиком — Или же я никогда не забываю старых друзей. Тогда взаимно, хохотнул задорно Слава, расслабляясь и обнимая меня за плечи. Причем сделал это в манере своего отца, ведь по габаритам тут практически его уже догнало. Впервые здоровый с целым князем, а уж тем более прикасаюсь. Мягко сказать, твое имя сейчас противоречиво, но более чем известно. Знаменитый палач Империи Кровавый Лазарь. «Для некоторых героев войны и в то же время для еще большего числа людей безжалостно-убийца. мясник и кровавый маньяк», — тихо проговорил Звенив за слабой улыбкой на губах. Вот только в душе у здоровяка теплились ростки страха. «Знал бы, кто, как у меня поджилки сейчас трясутся, не поверил бы». «Как давно я не слышал этого брюзгу. Думаю, он хорошо поладил бы с Есуповым. Два сапога пара». «Своих людей и друзей я никогда без причины не трону и в обиду не дам», — выдохнул спокойно я, наблюдая за реакцией представителей клана Гамбит. «А в остальном все так, Борислав. Ты полностью прав, все слухи правдивы». «Ну, Коля, так», — облегченно протянул мужчина, крепко схватив меня за плечи и довольно подмигивая Устиновым. «Здравствуй, паршивец. Кто бы мог представить, что столько всего добьешься?» Хоть на старый стиле целому князю нагрублю. Под веселый хохот ротаев выдал Звенев. В следующий миг кто-то уже перевел свой цепкий взгляд за мою спину, где истолпились ребята, в то время как Маша уже о чем-то беседовала с Ванессой и не выпускала малыша из рук. — Гляди, каких молодцов тебе отдал, а? А ведь не хотел. Но ты же тот еще вымогатель. — завел старую шарманку здоровяк, тряся пальцем у собственного носа. — Не узнать теперь. «Эрлы!» «Никак нет, Борислав Николаевич! Это мы от вас ушли!» Задиристо откликнулся Костров, под смешки друзей и славы, а также мельком поглядывая на Машу. Ух ты!» «Хватит, Борислав!» Ядко ухмыльнулся я, пресекая изливающийся наигранный на гнев Звеньева. «Сейчас будешь заливать, как ты чуть ли не с взращивал!» «Кстати!» обратился я с радушной на Кустинову. — Поздравляю вас, Григорий Семенович, с достижением ранга сканателей и присвоением дворянства. — Хватит, — отмахнулся со слабой улыбкой мужик. — Мои достижения меркнут перед достижениями твоих ребят. Да даже перед воителями в корпусе. Твоими услугами теперь пользуются в соседних городах многие кланы Третьего Кольца, а не только в Царицыне. Они более чем хорошо зарекомендовали себя в малых и мельчеших стингвах. Суча кровь, а виде в чем-то он прав, поэтому мне жизненно необходимы эти кухаркины сына хунхузы. Вот где дармовой силы, с достатком. Поверьте, вдруг подол голос соловев, оторвав удовлетворенный взор от сына. Без Захара ничего этого не было бы. Достаточно. Я люблю, когда тешат мое эго. Нам всему есть мера, утихомирил я взмахом руки, поднявшийся одобрительный и веселый гомон. Взглянул на Устинова. Григорий Семенович, прокатимся до осадьбы. Вы как нельзя вовремя, имеется разговор о тех самых достижениях. Надеюсь, будущих. Видит бездна, пора подготавливать почву для будущего плацдарма и заработка рода Лазаревых. Карт-бланш от Романовых никуда не делся. И лучше всего для добычи золота подойдут стигмы и пятна. Правда, боюсь, придется переговорить позже с Тулаевым. Так просто клан переносящему доходу не отдаст. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Личный кабинет его императорского величества Всеволода. Несколько дней назад. Поздний вечер. По своему характеру и натуре самодержится Всероссийский, редко когда любил устраивать совещание тесного семейного круга в собственном кабинете. Однако в угоду ворвавшейся в помещение жены приходилось порой изменять своим устоявшимся принципам. Благо, что та прибыла прямо в разгар деловой беседы с Владимиром. «Обожди, Варвара!» — с порога холодно осек супруга-император. «Мы заняты». Мужчина ожидал всякого от своей второй половины, потому как лучше остальных знал ее потайную стервозную и сварливую сторону. Но на удивление та лишь глубоко выдохнула и, клюнув сына в щеку, присела рядом, а затем с интересом стала слушать и наблюдать за разговором двух родичей. «Ты ведь понимаешь, что это риск, причем неоправданный», — спокойно продолжил говорить государь, хмуро глядя на сына. «Как по мне, лучше запретить». «Боюсь, что не выйдет, одец», — с виноватой улыбкой грустно выдал Владимир. «Я выставил заоблачные условия и заоблачные по нашим меркам. Кандем и Балент согласились. Они дают гарантии, готовы дать клятву. Честно признаться, Захар явился как нельзя вовремя. Я сам не ожидал, что он бросит вызов на Хольмганг. И теперь оба уверены, что прикончат его. Глупости!» Вдруг резко припечатала императрица, демонстративно фыркнув. Но на возглас женщины оба мужчины не обратили никакого внимания. Такое поведение Романовой им видеть и слышать было не впервой. «Они согласились?» Удивленно приподнял брови Всеволод, медленно поднимаясь с кресла и начиная мерить шагами собственный кабинет. «Согласились», — наблюдая за отцом, тихо подтвердил мужчина. «Захар им как кость в горле. Опасаются и переживают за будущее. Сам понимаешь, буду действовать наверняка. Да и у него сражение с Давыдовым на носу». «Вот и я об этом. Сдюжит ли?» — поджав резко губы, выплел государь, мраченный тяжелыми раздумьями. «Любой, кто не знает Захара, сказал бы, что он гарантированно проиграет и его убьют». «Хотя, если честно, чем-то он похож на тебя», — стрельнул глазами в сына Всеволод. «Столь же гениален, как и чудовищен. Кто бы мог представить, что от мальчишки будет столь много зависеть?» «Ты прав, отец, это риск. Но Захар сам так решил. Если он каким-то чудом победит, западники, да и святоши тоже поймут, что шутки с нами плохи. К тому же мы постараемся выиграть для него как можно больше времени». «Владимир, ты требуешь от мальчика слишком многого!» Вдруг повысила голос императрицы с кислым видом, вмешиваясь в разговоры. Он не единожды оказывал силовую помощь империи, а всю вину за камчатскую бойню вообще взял целиком на себя. «Знаю, Варя. Я также понимаю, что мы требуем от него выполнения невозможных задач в глазах других людей. Поэтому я буду первым, кто обрадуется его победе. В этом и заключается вопрос». Сможет ли он что-либо противопоставить Кандэму и Баленту?» Сухо осведомился император. «Они, кстати, уже определились?» «Решают, причем со слов дядь Саши и его статских. На повышенных тонах обсуждают это каждый день. Оба хотят лишить Захара жизни». «Сукины дети!» Холодно процедил Романов. Но уже в следующий момент из его рта вырвался печальный смех. И невольно остановившись у окна, Тот с грустью взглянул на множественные огни вечерней столицы. «Кто-то говорил, что войны не будет, да? Так вот она, злосчастная война. Только вместо армии здесь толпы, что по силам равны небольшим армиям. Еще Франциск этот прилип к моему заду, как банный лист. Миротворец, перебежчик и селекционер хренов. Три в одном, чтобы вы, черти, дрыли. О чем ты, отец?» Вдруг нахмурился Владимир, переглянувший с ухмыльнувшейся матери, которая уже поняла посыл мужа. «Захара ему за миротворческую помощь подавай. Две молнии скрестить захотел. Белую и алую. Свежей крови в свой дом захотелось. И ведь не побоялся переругаться с Рудольфом и Фридрихом, пень хитрожопой. Как его пронял после камчатской бойни?» хм. «Но разве, разве, разве?» замортала в курсе перебил сына государь, махнув улестку рукой. «Считаю, что Валерей Валуа по старой памяти одного мужика не поделит». «Ага, как же. Держи карман шире. Об этом твоя мать расскажет тебе лучше прочих. Она знает в этом толк. Уж прости меня за мой мавитон, не только поделит, но и затрахает до смерти». «За это можешь не переживать, дорогой», расплылась в предвкушающей улыбке Романова. Захар ей отказал без раздумий. «Уже наслышан, мне доложили. Это сейчас были мысли вслух, не более. Брюжу!» — соблещенно усмешкой кивнул мужчина. «Ну, а тебе лень как у Франциск интриган. Своего никогда не упустит. «В пролете теперь твой Франциск», — хищно выпалила Варвара. Лазарев не только отказал без раздумий, но и даже успешно прошел мою проверку на вшивость. Ни один артефакт так и не зафиксировал хоть каких-либо эмоциональных колебаний, либо лжи. Мои девочки это подтвердили. Да и ментальной Дарвике ему не обмануть. «Мама, мне кажется, что после всего случившегося и то, что сделал Захар на благо империи, проверок более не требуется», — едко заметил Владимир с вымученной улыбкой. «Это вы, мужики, думаете только как кулаками махать и силами мериться? Мальчик силен, спору нет. Но я сейчас говорю не об этом». Начала отчитываться на женщину на повышенных тонах. Ты думаешь, я просто так отдам свою внучку без щеткого понимания, что она будет счастлива? Я хоть еще и та эгоистичная стерва, что поступает лишь на благорода Романовых, но для своей крови желаю лишь лучшего. Так что замолчи и не лезь в женские дела. Мы с Оксаночкой сами разберемся. Эти ваши дуэли лишь портят мои планы. Я не хочу, чтобы Вика стала вдовой еще до своего замужества. Чувствую себя полной дурой из-за этого. «Хватит, Варвара!» — тяжело выдыхая, изрек государь и, подойдя к жене, мягко сжал ее руку. «Я разделяю твое негодование. Виктории пора найти партию. Но ты сама видишь, парень весьма шустрый и пылкий. Есть, само собой, другие кандидаты в лице знатых наследников. Но вынужден сказать, что... Как он там сказал в Екатерининском дворце тем соплякам? «Напомни-ка!» — вдруг громко расхохотался Всеволод взглянув на сына с вопросом и лучащимся от радости взором. «Сморкнувшись рядом, я могу вас ненароком прикончить», в понимающей улыбки Владимир, вспоминая доклад теней. ха ха ха ха ха, -ха, -ха, -ха, -ха Да, примерно так!» Утирая выступившие слезы веселья, хохотнул государь, но уже секунду спустя улыбка его увяла, и он взял себя в руки. «Поэтому будем ждать его схватки с Давыдовым». И уже после я оглашу свое окончательное слово насчет Хольмганга. Второе кольцо. Царицын. Поздний вечер. Могу сказать, что в целом разговор с Устиновым и Звеньевым выдался плодотворным. Да и Борислав Кухаркин сын своего не упустит. Осталась лишь беседа с Тулаевым но мне есть что ему предложить взамен. Ведь основав свой род, я смогу подминать под себя бесхозные стигмы и пятна. Начну с на само собой, а затем собственноручно или с помощью бойцов корпуса буду их зачищать. А где пораженные катаклизмом материалы, там и деньги. Параллельно с этим буду фильтровать не только поток добытых ингредиентов и предметов, но и буду отбирать вообще все ценное. А с тем учетом, что совсем скоро прибудут и альвы, среди которых есть много различных мастеров, то недосдача рабочих рук у меня не будет. Трепещи, Ракуима! Именно поэтому приходится рвать жилы и рисковать своей рианурской задницей во избежание будущих проблем со знатью, западниками и святошами. Да и просьба влады с этим напрямую связана. И тут, как ни прискорбно, он прав. Никто не отдаст в здравом уме в подчинение слабому, немощному и новообразованному роду неведанную ранее расу существ. Нужно заработать уважение и авторитет. Поэтому, как бы я ни был силен, но этого маловато. Потому для полноценного формирования дикой стигмы нужно хотя бы прикончить Давыдова и кого-то из западников. Тем самым я на время отобью желание действовать шейки анонимных нытиков и заодно убавлю их число и смогу быстро решить вопрос с теми никчемными отбросами из Запада. Кухаркины сыны сыны штупых. И как итог укреплю собственное влияние. Стоя на балконе, погруженный в собственные мысли и вдыхая успокаивающий осенний прохладный воздух, я не заметил, как двери отворились. Раздались неуверенные шаги, и смог прийти в себя только тогда, когда меня и Устинову разделяли лишь жалкие метры. «Не помешаю?» — пробко улыбнулась девушка, вставая рядом. накинула на нее свой пиджак, ибо на улице уже было не лето. «Вовсе нет». Прикрыв на секунду веки, спокойно проговорил я. «Не боишься находиться рядом с получем империи наедине?» «Ничуть». Обнажив ровные зубки, широко ухмыльнулась девушка. «Скажи, Зиантар, я красивая? Хоть немного тебе нравлюсь?» «Ты любому понравишься, поэтому отчего нет?» Вопросом на вопрос ответил я, созерцая идеальное женское лицо и фигуру. «Маша, ну ты ведь понимаешь, что...» «Хватит, Дзянтар, я желала услышать о тебя только это, не более». С бессменной теплой улыбкой кивнула вдруг девушка, подныривая под мою руку и глядя мне в глаза. Я все уже давно поняла и осознала, не то ж договорить этих слов. Наслышана так же от Рубецкой и Потёмкиной. Для меня ты как полыхающий факел, а я всего-навсего тщедушный ботылек. И умирать от пламени факела не желаю. Бездно, вот так неожиданность. Ты умница. Подмигнул я девушке, целую то в лоб и прижимая к себе. «Теперь могу с уверенностью сказать, что из тебя за эти годы вышла идеально заботливая женщина. Поэтому, если тебе понадобится помощь или если тебя кто-то обидит, то прибудет палач империи и мелко нашинкует этого смертника, кем бы он ни был». Изменилась девица не без моего рианорского и славянского вмешательства, само собой, но она тоже приложила немало усилий. Улыбка девушки от моих слов уже была довольно некуда, однако насладиться тишиной и спокойствием долго не получилось. Дверь на балкон вновь еле слышно скрипнула. «Зиантар, ты позво... Ой, простите!» Вдруг повинился тотчас Алев со своей неразлучной маской на лице. «Я не хотел помешать!» «Все в порядке, Киртаис. Маша моя подруга!» Успокоил я взволнованного и смущенного парня, мягко проведя тыльной стороной ладони по щеке девушки. Задорно ей подмигнул. «Еще увидимся. Пойдем в кабинет, мой неуемный друг. Ты давно уже мнешься и никак не поступишься. Правда, до кабинета юноша так и не дотерпел. Остановившись на втором этаже, словно вкопанный, и с рассеянным взглядом рассматривая левую от на стену, задал вполне очевидный вопрос. «Зиантар, есть какие-нибудь новости насчет дикой стигмы?» Пришлось даже встать рядом с ним и с интересом уставиться на несколько висящих картин. За ней присматривают маги правящей династии днем и ночью. Когда узнают наблюдатели, сразу узнаю и я. А как узнаю я, узнаешь и ты с калирой. К тому же можешь не переживать на этот счет. Стоит стигме сформироваться до конца, как я лично отправлюсь за твоими сородичами, и выведу их из того снежного ада. «Правда — Правда? — расширив удивленно, глаза, резко спросил Альф. «Я слышал, у тебя много дела, и ты сильно занят. А еще это дуэли. Плевать на дуэль. Много времени она не займет. Прикончил блюдко, и вопрос закрыт. А дела я в случае чего могу отложить. Пойдем поговорим в кабинете. Не стой с Однако вместо того, чтобы последовать за мной, парень внезапно нагнул голову на бок и стал внимательно присматриваться к картинам. «Если честно, то это очень красиво» бронил Киртайс, не сводя взгляды с русской живописи. «Зиантар, а можно... можно я принесу еще картину сюда, ты не против?» «Да без разницы, хоть все ими обвесь», махнул я рукой вновь, оборачиваясь кальву спиной, и следуя в сторону кабинета. «Но прежде посоветуйся с Ритой, хозяйка здесь лишь одна. Она же любительница живописи. Кстати, откуда у тебя вообще взялись картины?» «Калера!» С гордостью в голосе выпалил парень, догоняя меня с лучезарной улыбкой на лице. «Она это скрывает, но, признаюсь тебе честно, Калира замечательно рисует. С рождения. Она настоящий мастер. Отцы и многим вам нравились ее работы». «Рисует? Калира? Надо же, не знаю...» «Стоп! Погоди-ка секунду! Мне послышалось, твою мать? Калира? Рисует?» В следующий миг все тело пробило предательская дрожь. Тело оторопело и замерло на месте. Мозг стал хаотично анализировать весь разговор от начала и до конца. «Стоп, стоп, стоп! Не может этого быть!» «Повтори еще раз, что делает твоя сестра?» С очищенным сердцебиением переспросил я. «Рисует!» — расплылся в горделивой улыбке Альф. «Настоящая мастерица!» «Мертвецы вечного поля битвы, подарите мне постреле в задницу, чтоб я без пардона сдох!» «Видит бездна, нужный разумный всегда был под боком. Это я оказался недальновидным дураком. Стоп!» «Рано радоваться. Приведи ко мне свою сестру, и как можно быстрее!» Тихо отчеканил я у нее в дрожжу в голосе. «Мне нужно с ней срочно побеседовать и задать ей несколько вопросов по поводу ее изобразительного мастерства».